Глава 7. Группировка собралась приличная: несколько десятков грузовиков, примерно столько же небольших машин типа Багги, одни с крупнокалиберными пулеметами, другие с серьезными орудиями. Десантная платформа древняя, как сам РЭМ. Похоже, она собрана еще в довоенные времена. Серьезная штука. Латанные, перелатанные борта, но комплект дронов прикрытия полный. Все 12. И пушки с турелями вроде как на своих местах. Серьезная вещь. Интересно, а есть ли у них личные системы для спуска? Десантная платформа – это не просто летающая корыта, на которых пожаловали роботорговцы. Это высотный скоростной транспорт для тридцати десантников или 20 штурмовых роботов, но и системы для спуска у нее специальные. Капсулы наподобие той, что он использовал для спасения с Виктории. Только тут немного иначе. На высоте 100 метров эти капсулы отрабатывали огневыми системами по площади внизу, зачищая зону высадки, затем раскрывались, образуя множество ложных целей для зенитных систем. И под конец десантники уходили в свободное падение, и когда до земли оставалось метров двадцать, включались антигравы в костюмах, с помощью которых происходило приземление. Это серьезное преимущество. Вот только подобное неимоверно дорого для искалеченного мира. Рэм сомневался, что у местных есть столько капсул и десантные костюмы. Трек нашёлся возле легкого танка с антигравитационным движком. Хорошая штука, правда, максимально может подняться над землей всего метров на десять, но все равно преимущество, если через не слишком крупные препятствия перебираться. «Готов?» – спросил он, отвлекаясь от разговора с крепкими мужиками в серьезной массивной штурмовой броне, причем у двоих из них была черная аура. Вот только никаких приказов от системы на немедленное уничтожение не поступило, что довольно озадачило Булавина. «Видимо, не все черные одинаково опасны». «Готов», – ответил Рэм, кивнув, приветствуя сразу всех собравшихся. «Я смотрю, ты серьезно к делу подошел. Легкий танк, десантная платформа. Откуда только взяли?» «Это их», – кивая на собеседников, произнес контрабандист. «Знакомься, Кирк, это бродяги». Небольшой клан наемников, подрабатывающих в пустошек исключительно войной. Правда, сегодня они работают за долю. Так вышло, что эти ублюдочные работорговцы влезли в их дела, а еще захватили нескольких людей клана, продав их с молотка какому-то упырю. Они давно хотели поквитаться, но сил не хватало, так что они отказались от нескольких довольно выгодных заказов, Рэм уважительно посмотрел на наемников. Выглядели они серьезно и богато. «Мужики, один вопрос. Ладно, танк, но платформа – штука очень расточительная, она у вас для красоты или полностью в рабочем состоянии и готова обрушить десант на головы злобных супостатов. Один из них очень смуглый с лысой головой и неестественно яркими голубыми глазами – С интересом посмотрел на Булавина, прищурился, словно вспоминая. «Заверяю, полностью в рабочем состоянии. Одиннадцать десантников готовы обрушиться с десяти километров на врага. Капсул мы не пожалеем. К этим ублюдкам у нас крупный счет. Но платформа вступит в дело, если ничего другого не выйдет. Как ты сказал, Кирк?» Он понизил голос, выделив фальшивое имя, словно намекая, что знает настоящее. «Штука очень расточительная. Я думаю, это тебе известно не понаслышке. Ты ведь не раз с такой десантировался». Штопор вздрогнул. Этот незнакомец как-то его узнал, и это плохо. Он надеялся на инкогнито. Хотя чему удивляться? Профиль он, может, и прикрыл. Оружие-то его родная. «Кирк, не бойся. Здесь у тебя врагов нет», – произнес тот, что был с алой аурой. «Но советую озаботиться сменой внешности. Твое лицо знакомо многим. Ведь еще и камеры, которые легко распознают твою физиономию. Здесь, в пустошах, можно обойтись маской. Никого это не удивит. Тут хватает странностей». «Но вот воране маска уже не спасет. Есть несколько подпольных лабораторий, которые с помощью нанитов изменяют внешность, но это дорого». Рэм кивнул, плохо, что он сам не подумал о такой простой вещи, как скрыть лицо. «Кирк!» – окликнула его Грая, возникнув за спиной булавина. «Вот, держи!» Она протянула штопору обшарпанную пластиковую уродливую маску В похожих, щеголяли герои всяких дешевых молодежных ужастиков. Трек и боевики-бродяг заржали. Скрам? Сквозь смех произнес контрабандист. Ничего другого не было. Ну, что нашла, ответила Синта. Голос ее звучал слегка расстроено. В чем прикол, надевая маску и стараясь устроить ее поудобней, поинтересовался Булавин. В иронии, это маска из фильма про скрама, снятого еще до войны. Если коротко, маньяк-неудачник постоянно попадал в нелепые ситуации, а если кого и убивал, то по опять же нелепому стечению обстоятельств. Очень смешная комедия. Рэм пожал плечами. «Переживу». «Ты-то переживешь!» – рассмеялся боец с салой аурой. «А вот остальные при встрече будут, если не ржать, то улыбаться так, что лицо может треснуть. Ни один уважающий себя налетчик подобного не наденет!» Рэм отмахнулся. «Это все равно лучше, чем информация о моем воскрешении дойдет до Архонта. Хотя я не уверен, что он не в курсе. Уж больно вовремя появились его чистильщики». Трек покачал головой. «Если бы они пришли за тобой, то точно бы не ушли без тела. Рвануло там, конечно, нехило, но все равно тушку бы твою достали, даже если бы она провалилась до ядра планеты. Нет, это была банальная зачистка. Скопление мутантов привлекло внимание разведчика и пожаловали чистильщики. Ладно, что-то заболтались мы, пора выдвигаться». Кирк, играя в первую машину, он указал рукой на грузовик на антигравах. «Разведчики уже выступили. Когда мы доберемся, у нас уже будет кое-какая информация». Рэм кивнул и одним движением запрыгнул в кузов. Усевшись на одно из раскладных кресел, стоящих вдоль борта, он зажал коленями автомат. Синта, разместившаяся напротив, поступила так же. прошло несколько минут и раздалась общая команда по машинам вскоре все места в их транспорте были заняты все бойцы были во вполне приличной средней броне не такой массивной как штурмовая но все равно довольно прочной способной выдержать массированный огонь из легкой стрелковки шлемы у всех откинуты И парни, и девушки, глядя на Рема, с трудом себя сдерживали, давя улыбки, а те, у кого это не получалось, пытались не заржать в голос. «Надо будет глянуть, что такого смешного в этом вашем скраме», – мысленно обратился он к Грае. Девушка улыбнулась. «Обязательно посмотрим. Составлю тебе компанию. Люблю этот фильм». Рэм откинулся назад и прикрыл глаза. Что-то не так было с этим Раяксом, что в прошлом, что сейчас, он выглядел каким-то странно сюрреалистичным. Никто не пытался ничего восстановить, сто лет прошло, а все так же, как и в тот день, что он спустился в бункер Архонта. Дикие земли, банды, сидящие в руинах, никакого закона... Да, где-то там есть город, которым правит свикнувшийся искусственный разум. А ведь это тупик. Несмотря на дронов, оружие, броню, мир Раньякса застыл в своем развитии. 98% территории континента – это ничейная территория, населенная мутантами и отморозками. И никому ведь нет дела. Все с кем-то воюют, выживают, торгуют. Мир застыл в определенной точке, но рано или поздно маятник качнется в другую сторону, и все будет медленно погружаться в дикость. Даже самый большой и сильный город Аран медленно умирает». Рэм сам не заметил, как задремал. Проснулся он от оповещения. Маленькая гарнитура вуки, соединенная с интерфейсом, транслировала информацию с тактического канала, созданного Трегом на время операции. Приближаемся к телепортационной платформе, сообщал главарь контрабандистов. Переход недолгий, примерно секунд двадцать, так что постарайтесь не заблевать машины, убирать будете сами. «С другой стороны, нас встречают наши разведчики, но не расслабляемся, у работорговцев в тех местах большие связи, мы будем идти по фактически вражеской территории, так что приготовьтесь ко всему». А потом грузовик въехал на транспортную телепортационную платформу и остановился. Пришлось ждать, когда платформа заполнится, ведь выгоднее перекидывать сразу несколько грузовиков. Каждая пересылка оплачивается отдельно, чем меньше их, тем дешевле. Но вот и конец ожиданию. Снаружи раздалась команда приготовиться, секунда и все замерло, утонув в белом молоке. Рэм, как всегда, начал мысленно петь любимые песни – Но, как и обещал трек, все прошло быстро, даже до второго куплета не допел. У кого-то вестибулярка оказалась совсем плохой. В конце кузова, ближе к кабине, где стояли ящики с дронами, если, конечно, маркировка не врала, и рвала его не по-детски. Рэм и Края переглянулись. Они сидели ближе всего и, по идее, никого в этих ящиках, кроме дронов, не должно было быть. Булавин поднялся и, передав соседу автомат, в два шага приблизился к контейнерам. Склонившись над тем, что стоял с самого края, он на всякий случай активировал шокер, входящий в комплект призрака, и поднял незапертую крышку. «Привет, Кирк!» – садясь и вытирая рот, поздоровалась дочь Трега. Потом она уставилась на его лицо. «Маска скрама? Ты серьезно?» Не выдержав, она звонко рассмеялась. «А рано!» – озадаченно протянул Рэм. Не сказать, чтобы он был удивлен, но встреча вышла неожиданной. А вот то, что маска вызывала у всех встречных такую реакцию, было не слишком хорошо. «Да я», – жизнерадостно заявила девчонка, продолжая хихикать. «Можно я уже отсюда выберусь, а то меня вырвало и теперь плохо пахнет?» Булавин подал ей руку и уже через пару секунд охотница расположилась на крышке ящика, в котором ехала, поскольку свободных мест больше не было. «Я так понимаю, – начала Грая. – Все вы правильно понимаете, как воевать в поселке или мутантов, отстреливать с охотниками, ара не можно, а как на серьезную банду идти, сиди дома и охраняй бабушку, а то в поселке мало бойцов остается». «Понятно», – хмыкнул штопор. «Значит, Трек сказал нет. Ты сказала да и забралась в ящик. А где дрон из него?» «А это сверх плана. Я немного подправила манифест грузчика. А так ты все верно сказал». И она слегка покосилась на краю. Рэм мысленно закатил глаза. Вот последний взгляд девчонки ему совершенно не понравился. «Неужели опять?» «Блин, ей всего семнадцать! Ну что за беда с этими малолетками?» Грузовик к этому моменту съехал, а вернее, слетел с платформы и, выбравшись наружу, встал в каком-то отстойнике, дожидаясь, когда будут переброшены основные силы. «Значит, решила повоевать?» – поинтересовалась Синта. А рана кивнула. «Надоело, я уже взрослая». «Класс год назад получила. На мутантов охочусь. Я уже самостоятельная. Но вот папа все еще пытается оградить заботой». Рэм усмехнулся. Сколько раз он думал так же. Сколько раз ему казалось, что родители ничего не понимают и не дают ему развиваться, ограждают его от мира, где он может добиться всего. Ведь он самый умный, самый сильный». Понимание, как они были правы, пришло потом. Он хмыкнул и, открыв персональный чат с трегом, отправил короткое послание. «Здесь твоя дочь пробралась в ящики из-под дрона. Только сильно не ругай!» Разъяренный контрабандист появился через пару минут. Распахнув дверь, он осмотрелся, стараясь разглядеть собравшихся в тусклом свете единственной лампы, Заметив Арану, поманил я пальцем. Ох и улетит сейчас кому то, весело заявил кто то из бойцов. Бойцы заржали. Арана встала и, ухватив свою винтовку и рюкзак, пошла к выходу под суровым взглядом отца. Она не знала, кто ее сдал, поэтому зло смотрела на всех. Когда папа с дочерью исчезли, все вернулись к прежнему ничего не деланию в ожидании. «Ты ее сдал?» – мысленно поинтересовалась девушка. «Я?» – легко признал Рэм. «И не стыдно?» «Нисколько. Хорошо, что сейчас нашли. Вылезла бы в неподходящий момент и поймала бы пулю. У нее броня совсем легкая». «Получше твоего устаревшего призрака, но ты все правильно сделал. Только вот, боюсь, она подумает на меня». «С чего ты решила?» – озадачился Рэм. «Ей надо кого-то обвинять», – развела руками Синта, – «мужчине, который ей нравится и которому она очень хочет понравиться, она точно не будет выставлять претензий». «Это ты про меня?» «Нет, конечно. Про бомжай из трущоб Арана. Третья улица живет в пластиковой коробке возле утилизаторов. Конечно, про тебя. Она вчера весь день пыталась выведать, что между нами». «Похоже, ее очень впечатлили твои подвиги по спасению ее дома». «Блин!» – тяжело вздохнул Булавин. «Ну за что мне это все? Опять на те же грабли с разбегу? Мало мне было Шарга, теперь вот дочка Трега. «Что такое грабли?» Рэм улыбнулся и принялся объяснять смысл выражения. Грая рассмеялась вслух. В ту же секунду на нее посмотрели все двенадцать бойцов, сидящих в кузове. Не получив продолжения, они вернулись к своим делам. «Не бери в голову, у девчонки это скоро пройдет, если ты, конечно, не думаешь ее похоть отракнуть. Мы скоро уйдем, нам воран нужно. У каждой девочки должен, наверное, быть свой Рэм-Булавин. Даже у тебя?» «А ты есть мой», усмехнулась Грая. «Ты был у меня первым, мне было всего два года. Как тебе такое, растритель малолетних андроидов?» «Вот только лечить не нужно», – возмутился Штопор. «Я отлично помню ту ночь. Ты вела себя как уверенная, опытная женщина. Так что, думаю, ты прибедняешься». «Просто в меня это заложено», – отмахнулась Синта. Они несколько минут молчали. «Да не парся ты я же знаю что ты ко мне не чувствуешь физического влечения и я для тебя друг и союзник рэм виновато развел руками кстати можешь объяснить почему ведь сто лет назад я чувствовала твою страсть твой огонь что изменилось рэм снова развел руками ты хороший надежный товарищ но я не чувствую к тебе ни влечения ни любви я не могу объяснить тебе этого «Я знаю, что, говоря тебе это, приношу боль. Ты не машина, ты живая. Насколько это может быть возможным? Ты человечней многих». «Но я не человек?» «Я не говорил этого». «Не говорил», — согласилась Грая. Но в ее словах была боль. Рэм не успел ответить. «Продолжаем движение», — раздался в гарнитуре голос Трега. «Все собрались». На ваши интерфейсы заведена картинка с шести патрульных дронов, которые сопровождают нашу колонну. Всем предельное внимание. Как только мы покинем город, мы на вражеской территории. Разведчики обнаружили рынок, но сейчас там почти пусто. Небольшой пост из нескольких бандитов при трех устревших боевых роботах. Десяток рабов в загонах. Там собственная телепортационная площадка, на которую прибывают покупатели. Интерфейс в той зоне отключается так, что они не знают, где оказываются. Вероятно, и связь с базой идет исключительно таким способом. Основная цель – база банды не обнаружена». Рэм хмыкнул. Он был рад, что тяжелый грустный разговор прервали. поскольку не знал, что сказать этой красивой молодой женщине, которая разменяла сто лет. Но ведь он сказал правду, не чувствовал он к ней влечения. Грая тоже не стала продолжать давить, она погрузилась в интерфейс, наблюдая за местностью. Штопор последовал ее примеру, найдя закладку с картинкой, идущей из дронов, он погрузился в изучение местности. Город, если, конечно, можно было его так назвать, состоял из кое-как отремонтированных невысоких зданий, на окраине сплошные лачуги, собранные из всякого хлама. Люди, уставшие и оборванные все с оружием, на колонну смотрят без особого интереса. Десантную платформу везли на специальном траке, прикрытую защитной тканью, крепкой, плотной, не пропускающей воду. Погода на улице была так себе. Низкие серые тучи висели, казалось, над самой землей. Дождя не было, но булавин чувствовал, что тот должен начаться с минуты на минуту. Пару раз в объектив попадались люди с ошейниками, без сомнения рабы. И, возможно, куплены они были на том самом рынке. Вид, конечно, не особо цветущий, но и замордованными смертниками они не выглядели. И вот город остался позади. Вокруг небольшой территории, занятой людьми, были самые настоящие джунгли, раскинувшиеся на сотни километров. Через них в нужном направлении вела узкая, зажатая непроходимыми зарослями дорога. «Если бы на нас готовили засаду здесь, она бы имела стопроцентные шансы на успех», мысленно обратился Рем к Грае, которая сосредоточена, как и остальные, таращилась в пустоту. Согласна, и такое часто бывает, но наш караван слишком зубастый для всех в этих местах. Тут ведь помимо людей еще и мутантов бегает тьма. Если бы работорговцы знали, что мы идем, тогда бы они точно атаковали. А ты думаешь, они не знают? Что ты имеешь в виду? «Мы полчаса проторчали возле телепортационной платформы. Я больше чем уверен, что у банды среди обслуги и горожан есть наблюдатель. Думаю, они уже сложили два и два. Сначала группа разведчиков, потом караван, в три десятка машин с десантной платформой. Неужели ты сомневаешься, что наш противник еще не в курсе? Надо сообщить Трегу. Надо». согласился Рэм и вышел на приватный канал с контрабандистом. Тот выслушал доводы Булавина молча. «Я понял тебя, штопор». Колонна остановилась, и в небо стали подниматься боевые дроны. Их было немного, всего четыре, но это были серьезные военные модели, снабженные искусственным интеллектом, защищенные от электромагнитного импульса, имеющие толстую броню и вооружение, способное выжечь с одного захода территорию 300 на 300 метров. «Штурмовые дроны прорыва обороны «Натиск» очень дорогие», – прокомментировала Грая. «Я даже не знала, что у Трега такие есть». «Думаю, это не его», – ответил Рэм, наблюдая, как бесшумно те взлетают, растворяясь в низкой облачности, для которых она, скорее всего, была не проблемой. «Такие вещи используют военные наемники. Скорее всего, они принадлежат бродягам». Колонна медленно начала движение в прежнем направлении. Изменилось и поведение бойцов. Если раньше боевики поселка, находящиеся в кузове, вместе с ним играя, занимались кто чем, то теперь все были напряжены и сосредоточены. Оружие в руках, все готовы вступить в бой в ту же секунду, когда поступит приказ. Рэм продолжал следить через интерфейс за камерами малых дронов, и тут картинка, идущая с них, разом погасла. Мгновением позже десятки ярких вспышек затопили всю дорогу, антиграф грузовика, мерно гудевший, мгновенно стих, и тяжелая машина рухнула на дорогу с полуметровой высоты. Ремо швырнула вперед, и если бы не ремни, которыми он был притянут к креслу, отправился бы он летать по кузову, а учитывая отсутствие шлема у его брони, то все закончилось бы совсем печально. «Наружу!» – заорал Рэм одним движением, скидывая страховочные ремни, вскакивая на ноги и ломясь к выходу. Он понимал, что этот транспорт совершенно непригоден для обороны. Существует огромное количество способов, чтобы спалить грузовик вместе с ними. Правда, его крик был уже не нужен». А париль рухнула на землю, открывая проход, и тяжелые ботинки штурмовых костюмов самых разных модификаций уже топали по ней, давая людям возможность покинуть кузов, превратившийся в ловушку. Рэм оценил навыки бойцов, что были рядом с ним. Пусть они и не были профессиональными солдатами, с которыми Булавин привык идти в бой плечом к плечу, но действовали они довольно умело. Откуда-то с головы колонны заработала крупнокалиберная скорострельная пушка, и джунгли утонули в десятках разрывов. Все это штопор заметил лишь краем глаза, вываливаясь наружу. Противник знал, что делает. В хвосте колонны раздался мощный взрыв, вверх взлетели обломки замыкающего грузовика, он шёл порожником и должен был использоваться для сбора трофеев. Рэм вылетел из кузова вместе с основной волной бойцов. Они прикрыли его своей тяжелой броней. У некоторых даже были персональные щиты. И сейчас по ним ударил огненный шквал. Противник сосредоточил в середине колонны немалые силы. По группе, в которую затесался Рэм, работало не меньше десятка стволов. Неожиданно ожил интерфейс, а следом за ним и трофейный визор. Откатившись в сторону, Рэм выбирался из кучи бойцов, которые пытались рассредоточиться под огнём, и от смерти сейчас их спасла только отличная штурмовая броня и персональные пси-щиты, которые и приняли на себя основной удар. Да, они гасли, но давали несколько секунд оправиться и принять ответные действия. Вот упал один из бойцов, опрокинувшись на спину грудная пластина была пробита с правой стороны и через дыру в броне выплескивалась багровая кровь но рядом встал товарищ и раскрыл над раненым мощный персональный псищит в котором красиво сгорали пули а кто то уже вытягивал пострадавшего из под шквального огня метрах в ста из зарослей вылетела ракета и понеслась прямо к легкому танку который долбил по нападающим фактически в упор. Искусственный интеллект машины превосходил людей во много раз. Он безошибочно рассчитывал позиции засевших в джунглях стрелков и быстрыми сдвоенными залпами давил огневые точки. Ракета летела прямо в беспилотный артиллерийский модуль, который как раз отработал серии из трех снарядов по позиции, откуда еще недавно огрызался крупнокалиберный пулемет. Ракета за несколько мгновений преодолела расстояние до танка и тут вступило в дело искусственный интеллект, активировав защиту и реактивное чудовище, способное спалить даже средний танк, не говоря уже о легком, сделав свечку, унеслась в затянутое тучами небо, где и рвануло, не принеся никакого вреда. Но все это Булавин видел только краем глаза. и без головы колонны хватало дел. Через трофейный визор он засек в переплетении ветвей противника, который наводил автоматический гранатомет прямо на него. Рэм, дав общее целеуказание, вскинул автомат. Теперь кто быстрее? Штопор не успел всего на доли секунды. Его короткая очередь прошлась по фигуре гранатометчика, когда он уже нажал на спуск. Десятки небольших гранат рванули в гуще бойцов. Булавина подняла в воздух и дважды, перековыркнув, шевырнула прямо под грузовик. Маску с крама, над которой все угорали, сорвала вместе с визором, Кровь заливала лицо. Рем не чувствуя боли, откатился под грузовик, уходя с линии огня. Все тело прострелило болью. В интерфейсе на весь экран развернулось сообщение о повреждении костюма и поражении осколками, но и гранатометчик не остался безнаказанным. В ответку ему прилетело сразу из трех стволов, и разорванное тело полетело на землю с высоты пяти метров. Рэм почувствовал, как медицинский модуль изорванного призрака один за другим делает какие-то уколы, стараясь поддержать его. Не дать вырубиться. Бой разгорался по всей длине каравана. Несколько раз что-то рвалось не так далеко от булавина. Один шальной осколок, просвистев, впился в землю буквально в 20 сантиметрах от его лица. Прошло не больше минуты с того момента, как он вылетел наружу. Караван оправился от первого налета и ответил сильно и жестко. Рэм поискал взглядом свой автомат и заметил его в паре метров от себя и уже даже протянул руку, как прямо на него из джунглей огромными прыжками выскочил устаревший робот с крупнокалиберным роторным пулеметом на правом манипуляторе. Похоже, тот заклинил, поскольку три ствола вращались, но выстрелов не было». Либо кончился боекомплект, что вряд ли, у таких железяк он 4000 выстрелов, либо неисправность. Но это было не единственное оружие. На левом у него была впечатляющих размеровая энергетическая гаубица, которая наливалась алым светом, явно накапливая энергию для выстрела. До автомата Рэм уже не успевал дотянуться. «Хват!» – мысленно заорал он и вытянул пустую руку в сторону цели, стараясь ложить пальцы, как будто не сжимают рукоять пистолета. И ведь сработало. Доля секунды и ствол оказался в его руке. Штопор с максимальной скоростью опустошил магазин, целясь в энергетическую пушку. Дистанция была смешная – метров семь. Полыхнуло смачно. Робот исчез во вспышке, которая, разрастаясь, ударила по грузовику, качнув его, а затем захлестнула бойцов, которые давили ослабевающее с каждой секундой сопротивления. Рэма протащила по земле метра три, пару раз приложив незащищенной головой о кусок дороги. Последнее, что увидел булавин, прежде чем отрубиться, это как джунгли по обеим сторонам, Превратились в огненный ад, штурмовые дроны нанесли удар справа и слева, уничтожив огромную площадь джунглей вместе с теми, кто в них скрывался. В себя Рэм пришел минут через двадцать, лежа в кузове грузовика, и, грая стенув с него бронекостюм, вытаскивала мелкие осколки, которые не отразил призрак. «Легко отделался», – прояснесла Синта, видя, что он пришел в себя. «А не полез бы наружу своей устаревшей броньки, обошлись бы без этого». Она вытащила очередной осколок и кинула его прямо на пол. Сильно потрепала. «Фигня, всего 32 осколка, почти все застряли в броне, еще десяток в мышцах. От удара о землю шишка на затылке, кости целы. Сейчас в колюре генератор, и через пару часов будешь как новенький». «С колонной тоже порядок. Трое раненых, включая тебя, еще двое, легко контуженных. Потеряны три разведывательных дрона и грузовик, который шел замыкающим. Одну баги сожгли, в которой как раз и подпалили экипаж. Повезло, щит выдержал. Благодаря тебе мы очень легко отделались. Дроны быстро рассчитали параметры удара и уже спустя 40 секунд, выйдя на курс, спалили к демонам, как вы инопланетники, говорите». 300 квадратных метров джунглей. Противник частично уничтожен. Мы насчитали 11 трупов и обломки 12 роботов. Хлам полный. Дроны сожгли их в один заход. Остальные отступили, но их немного уцелило. Человек 10, не больше. Основная их ударная сила были железяки. Даже пленный есть. Сейчас его допрашивает Трек с партиром, предводителем «Бродяг». Тебе велено передать благодарность. Твоя своевременная догадка спасла много жизней. А теперь давай я вкалю тебе регенератор. Против мелких ран он отлично работает. Только вот шевелиться тебе нельзя. Так что лучше поспать. И прежде чем Рэм успел возразить, Грая вколола ему что-то из инъектора, и мир погас. Когда Булавин пришел в себя, в кузове было пусто. Двигатель грузовика заглушен. Заглянув в интерфейс, он понял, что полностью восстановился. Во всяком случае, шкала жизненной энергии была почти целой, как и шкала бодрости. «Грая!» – мысленно позвал он. «Очнулся!» – обрадовалась синта. «Сейчас приду!» Рэм выбрался из какого-то прозрачного кокона, настоящего на полу. Справка говорила, что это специальный оздоровительный контейнер для перевозки легкораненых. Он закрутил башкой, выискивая свою броню, но призрака так и не нашел. Рядом на лавке лежал какой-то комплект цвета хаки, массивный, он к такому не привык. Штопор посмотрел на него через интерфейс. Бронекостюм кустарного производства, разведывательный тип защищенности четвертый, средний класс, обладает возможностью к мимикрии. полная маскировка, включая оружие и переносимые предметы. Искусственная мускулатура позволяет поднимать до полутора тонн или переносить до 600 килограмм груза. Ботинки со встроенными антигравами допускают прыжки в высоту до 10 метров. Наниты отсутствуют. Восстановление происходит за счет природных компонентов, добытых из частей мутировавшей фауны планеты Раякс. Шлем приставной. Встроенный визор кустарного производства позволяет засекать любое замаскированное сооружение или человека с расстояния до сотни метров вплоть до шестого класса скрытности. Батарея заряжена на 74% и позволяет передвигаться без критических нагрузок в течение двух суток. При повышенном расходе энергии на функционал костюма срок эксплуатации будет сокращаться в зависимости от расхода энергии элемента питания. Состояние удовлетворительное, взломан, доступен для использования новым владельцам, необходима авторизация в интерфейсе. «Неплохо», – подумал Рэм, – «если бы на нем была такая броня во время высадки, обошлось бы без лечения». Рюкзак и его автомат нашлись рядом целыми и невредимыми. Оружие стояло в стойке, вделанной в стену кузова, а рюкзак валялся на ближайшем стуле. «И чего ты стоишь голышом?» – поинтересовалась Грая, заходя в кузов. «Одевайся и на выход». «И где мой призрак?» «Вот твоя новая броня», – она указала на комплект, который Рэм только что изучал. «Пока в этом недоразумении походишь, твой устаревший призрак не катит. К сожалению, в комплектацию этого старого, но еще крепкого дозора не входит медицинский модуль, но он удержит очередь из легкой стрелковки, которая твой призрак насквозь прошьёт. Потом подберем тебе что-нибудь путное, а пока...» «Откуда он?» «Сняли с трупа и постановили передать тебе...» Трек и бродяги решили, что ты его заслуживаешь, так что можешь считать, что это первая награда за эту вылазку. Все могло кончиться гораздо хуже, если не твое предупреждение. И я вроде ничего особо умного и не советовал, вещь была очевидная. Просто достаточно прикинуть, что работорговцы здесь фактически как дома, а джунгли идеальны для скрытой засады. «Нанеси противнику урон до боя, и, возможно, он отступит». Так что не сказать, что мои рассуждения были какими-то откровениями. Скорее всего, они засекли разведку, которую отправил Трэг. Вот только бандиты опять не рассчитали сил. Так что особого героического я не совершил, только опять подставился по-глупому. «Пойми, ребята Трэга все же почти бандиты, а не солдаты». Наемники подготовлены лучше, гораздо лучше, но, похоже, почувствовали себя слишком крутыми и прошляпили вариант засады, улыбнулась Грая. А может жаба, как ты говоришь, их душила подставлять штурмовые дроны? А насчет, по-глупому, ты прав, зря полез. Хотя в кузове тоже сидеть небезопасно. Робот, которого ты ушатал, мог одним залпом испарить грузовик. Система его на тебя записала. Жаль только, что после твоей призовой стрельбы трофеев с него не осталось. Я смогла только процессор вытащить. Он денег стоит, хоть и устаревший». Рэм направился к бронекостюму, проигнорировав пристальный взгляд Грая на свое обнаженное тело и принялся изучать, как облачиться в новую броню. «Ой!» Раздался от опущенной опарели смущенно восхищенный девичий вскрик. Скосив глаза, Рэм обнаружил, кого я ожидал – Арану, которая с интересом его разглядывала. «Папа просил передать, что ждет вас у штабного грузовика», – сообщила девушка, не сводя с него заинтересованного взгляда. «А ну, брысь!» – возмутилась Грая. Девчонка заливисто рассмеялась и, показав язык, гордо удалилась. Бросив на прощание, что на Кирка, она очень обиделась за то, что тот выдал ее отцу. Интересно, сама догадалась или трек сдал? «Что ты на него смотришь?» «Понятия не имею, как в него забраться», – честно ответил Булавин. «Сначала оденься, твоя нана одежда в рюкзаке». «Затем пропиши броню в интерфейсе, дальше будет понятней». Рэм кивнул и быстро оделся в свой нано который ему подогнали еще в бункере Архонта. Затем через интерфейс подтвердил владение броней. И тут же увидел меню. Что же, Грая оказалась права. Все действительно оказалось очень просто. Деактивировав целостность, он натянул сначала штаны, потом сапоги, а потом массивную и немного непривычную куртку. Одежка сама подогнала себя под его размеры, а осталось только соединить все это вместе. Активировав функцию единения, он почувствовал, как все, что на нем надето, становится одним целым. Не прошло и пяти секунд, как он получил монолитную броню. Немного массивную, в такой он никогда не работал. Сделав пару взмахов руками, он приделал кобуру на бедро, сунув туда свой пистолет, попробовал автохват, все вышло. Пистолет послушно скакнул ему в руку. Затем подвесил на грудь ларзах, несколько раз ухватился за автомат, вскидывая его, «Вроде удобно, может, чуть медленнее призрака, но все равно неплохо». Шлем был откинут назад, и Рем наклобучил его себе на голову, деактивировав матовое забрало. «Готов?» – терпеливо дожидаясь его, спросила Грая. «Относительно», – покачал головой булавин. «Чтобы свыкнуться с этой броней, потребуется время». «Нет у нас времени, планируем штурм». Мы по-прежнему не знаем, где основная база, но знаем ее коды для портальной площадки. Пленник согласился сотрудничать. «Вы сумасшедшие!» – Приподняв бровь, поинтересовался штопор. «А если они неправильные, специально на этот случай весь передовой отряд окажется в бетонном мешке, где его и расстреляют или подорвут?» «Не нужно думать о треге так плохо». Они с партиром прекрасно понимают, что это может закончиться печально. «Ладно, пойдем пообщаемся с отцами-командирами. Очень меня интересует план, который они состряпали». Грая согласно кивнула. «Было бы неплохо. Может, твой опыт подскажет, что...»